Глава 5. По камням, дымясь, струилась кислота. Твердая поверхность плавилась и шла пеной. Я перепрыгнул отсеченную голову дыроформа и вцепился кончиками пальцев за крошечный выступ на скале. Площадка, откуда атаковал хищник, медленно осыпалась, разъедаемая его кислотной кровью. Я, рискуя сорваться, заглянул за уступ скалы. «Все в порядке». Кай держался. К счастью, он не успел рвануть за мной, когда атаковал дыроформ. Правда, теперь напарник заперт на платформе и может в любой момент подвергнуться атаке этих мерзких кожекрылых тварей и вампиров. «Первый, есть путь к отходу. Справа от тебя скальный выступ. Оттуда допрыгнешь до платформы». Как раз в тот момент, когда я обдумывал, куда рвануть, чтобы оказаться еще выше, ожил интерком. Помехи неожиданно прекратились. «Я дойду», — возразил я. «Первый, я оценивал расстояние с поверхности. Это невозможно!» Голос Кая чуть дрогнул, когда он понял, что я собираюсь сделать. «Первый, я не думаю, что дыра это последнее, что нам грозило!» Я к дыхание и отвечать не стал. Да, пониженная гравитация была моим союзником, но атмосферное давление на Марсе было заметно ниже земного. Спасало повышенное содержание кислорода, но на высоте 2-3 километров, где мы были сейчас, кислородное голодание начало сказываться». Обдирая пальцы, я рванул вверх и успел зацепиться за тонкое кривое деревце, неведомое, как укоренившееся в расщелине скалы. Отсюда до верхней площадки, где нас ждала третья звезда, было совсем рукой подать, перемахнуть через щель и преодолеть еще один небольшой вертикальный участок. Но там было проще, скала сильно растрескалась. Со щелью проблем не возникло, но вот на вертикали, когда я мысленно уже принимал поздравления, в одной из трещин скрывался шипогрыз. Я почти успел отреагировать. Подался назад максимально далеко, но так, чтобы не сорваться со скалы, но одно из метательных лезвий впилось в меня в плечо, почти парализовав сустав. Было дико больно, но свободная рука оставалась занятой, удерживая меня на скале. До аптечки не добраться. Я тихо застонал, собирая остаток сил, чтобы одним прыжком преодолеть оставшиеся метры до вершины. «Первый, как обстановка?» — обеспокоенно спросил Кай. «Честно, до сих пор не понимаю, как мне это удалось». Я буквально вполз на площадку на бровях. Достал аптечку и трясущимися от слабости руками вколол обезболивающее и антидот. Потом, распоров рукав, занялся раной. Крови было много. Кажется, лезвие самым кончиком задело артерию. Чудо, что я до сих пор не вырубился. Лямка разгрузки удачно перетянула руку. Наложив давящую повязку и зафиксировав ее, я поднялся. Звезда, как это обычно бывает, была замаскирована под рельеф, но мой глаз уже был достаточно тренированным. Поиски заняли не более минуты. Мелодичный сигнал в шлемофоне возвестил об окончании миссии. Я сел на скалу и спокойно стал дожидаться эвакуационную команду. «Первый! Первый!» — продолжал вызывать Кай, уже не скрывая беспокойства. «Что там происходит?» «Успокойся», — устало сказал я. «Звезда у нас. Мы прошли». Молчание. «Это было безответственно», — наконец сказал Кай. В его голосе звучала обида. «Да брось. Победителей не судят». «Тебе ведь уже говорили, полигон — это не симуляция. Тут все по-настоящему. Понимаешь?» «О, Еще как понимаю». Я осторожно потрогал плечо. «Ты мог погибнуть». Еще как мог», — согласился я. «Столько усилий даром! Ты хоть представляешь, чего стоило нас с тобой разработать?» «Представляю. Поэтому и стараюсь делать свою работу максимально хорошо». «Предназначение полигона в том, чтобы научить выживанию, а не в том, чтобы уничтожать ценных сотрудников». «Скажи это его разработчикам», — тихо пробормотал я. «Что?» — переспросил Кай. «Ты вроде не с духом разговариваешь», — сказал я громче. «И вообще, давай подумаем, куда рванем вечером. Нам полагается два выходных». Я слышал, как Кай втянул воздух, готовясь к возмущенной тираде, но потом тихонько его выдохнул. Он сделал паузу, потом сказал. «Я не хочу один тут остаться. Ты это понимаешь?» «Я не собираюсь бросать тебя, парень», — сказал я, блаженно вытягиваясь на камнях. Боль в плече уходила теплыми толчками. Это было необыкновенно приятно. В эвакуационной команде были медики. Уже в коптере мне наложили швы и заново перевязали рану, добавив быстро заживляющие накладки. Кай стоически глядел на эти манипуляции, укоризненно глядя на меня своими влажными черными глазами. В этот момент он походил на побитого щенка. Честно говоря, я и сам не знаю, что на меня нашло. С самого начала нам давали понять, не все миссии предназначены для того, чтобы их успешно пройти. Некоторые задания специально проектировали невыполнимыми. И одной из задач было научиться их распознавать и отступать вовремя. А я все никак не хотел этому учиться. В итоге из 12 боевых полигонов мы с Каем не завалили ни одного, а по слухам, поражений должно было быть не менее четырех. Мысль о том, что кто-то из этих извращенцев, отвечающих за боевую подготовку и проектировавший эти адовые площадки, получил по шапке от начальства за неумение правильно наладить учебный процесс, грела душу. Но еще больше меня радовало предстоящее двухдневное увольнительное в город. Именно так нас вознаграждали за успешно выполненные миссии. И я научился пользоваться этими наградами по полной. Странно, я ведь никогда раньше особо не любил гулянки. Даже по клубам не ходил, а тут как плотину прорвало. Хотя, если вдуматься, ничего удивительного. Те вещи, которые со мной произошли, они ведь не могут пройти даром. А мне их даже обсудить не с кем. Вот приходилось давить тоску по дому любыми доступными способами. Мне регулярно начал сниться такой кошмар, как будто я и в самом деле потерял память. И моя жизнь началась несколько месяцев назад. Та безысходность, которую я при этом чувствовал, думаю, это самое страшное, что может пережить живой человек. Пока коптер летел на базу, я успел вырубиться. Не от потери крови, просто от усталости. Мы с Каем не спали почти три дня. Полигон вышел на редкость выматывающим. После приземления был обыкновенный медицинский осмотр. Я опасался, что из-за раны меня могут закрыть на несколько дней в лазарете и уже приготовил аргументы, почему этого делать не стоило, но обошлось. Доктор предупредил меня о мерах безопасности, поменял повязку на более комфортную и легкую и попросил зайти показаться через пару дней. Мысленно я уже был в городе. Представлял, как захожу в клуб и чувствую на себе уже привычные любопытные взгляды. На сегодня меня ждал еще один сюрприз. Пока я переодевался в своей комнате, ожил экран защищённой внутренней связи. Я машинально ответил на вызов. «Гриша, здравствуйте!» На экране была администратор. «Лилианна!» Опять цветочное имя, и опять его земной аналог, разумеется. Молодая девушка, худощавая даже по марсианским меркам, но при этом вполне миловидная, с добрым лицом и большими голубыми глазами. «Не могли бы вы зайти, пожалуйста, в кабинет Комодора?» «Как срочно», — ответил я. «Он на месте», — ответила Лилианна, улыбнулась мне и прервала связь. Я вздохнул, снял утепленные спортивные штаны, которые надевал в походы на гражданку, и переоделся в чистый форменный штабной комбинезон. В коридоре постучал в комнатку Кая. Он открыл через пару секунд, хотя был в одном нижнем белье. У меня не было возможности разбираться в тонкостях марсианского этикета, но раз он так сделал без малейшего колебания, значит, так принято. Надо запомнить. «Ты чего, это по форме?» Первым спросил он, даже не дав мне открыть рот. Коммадор вызывает», — ответил я. «Нифига себе!» — удивился Кай. «Зачем тебе, конечно, не сообщили?» «Нет, конечно. Слушай, если что, ты езжай один». Погреешь мне место, лады? С ума сошел? Возмутился напарник. Буду тебя дожидаться. Без тебя-то мне интересно. Я серьезно. Ты заслужил. После того, что было сегодня. Так ты тоже. Так я и не отказываюсь, улыбнулся я. В общем, как хочешь, но я бы на твоем месте поехал. Дождусь, упрямо сказал Кай. Коммодор. Я не без труда подобрал аналог звания, в котором находился и командующий полигоном. Во-первых, он формально подчинялся флотскому командованию. Обычному, морскому, не космическому. Так исторически повелось. В большинстве марсианских стран еще до выхода в космос силы специальных операций включались именно во флотское командование. Даже их аналог ВДВ были моряками и совмещали функционал морского и воздушного десанта. Были редкие исключения, но это считалось экзотикой. А во-вторых, это звание было выше аналога нашего капраза, но ниже контр -адмирала. Поэтому пришлось воспользоваться системой, принятой в британском флоте. У Коммодора, разумеется, было имя. Мужские имена в большинстве марсианской культуры имели корни в животном мире. Мальчиков называли разными храбрыми и устрашающими зверями. А поскольку биосфера на планете очевидно имела общие генетические корни с биосферой на будущей Земле, Как правило, подобрать более-менее близкое животное для соответствия имени труда не составляло. Кай был исключением. Его имя означало «бой», «битва» на том языке, который был родным для его матери. Коммодор Волк встретил меня у дверей своей приемной. Это был сидеющий серокожий мужчина, худощавый, как все марсиане, с бледными зеленоватыми глазами. Если бы не серая кожа, он мог бы даже сойти за землянина. Значит, по местным меркам он был очень крепким, как полагается, военному. Серая кожа и зеленые глаза признак одной из двенадцати основных марсианских рас. Служу планете и Аресу! произнес я уставную фразу приветствия старшего офицера. Вольно, офицер кадит ответил волк. Проходи, разговор есть. Он указал на дверь своего кабинета. Окна помещения выходили на стену. Сооружение высотой в полтора километра, которое издалека можно было принять за естественный горный хребет. Лучи заходящего солнца окрашивали серый камень в зеленовато-сиреневый цвет. Кое-где загорались окна контрольных пунктов и периметра охраны. Я вздохнул и занял предложенное кресло. «Кто то Гриша?» Безо всякого перехода начал коммодор. Мое сердце пустилось в голубь. Ладони мгновенно вспотели. Наверное, подсознательно я ждал этого разговора. Невозможно скрывать свою истинную природу вечно. Но только что делать сейчас? Рассказать правду? И что со мной будет? Дурка вместо полигона? Или что еще хуже, лаборатория и пожизненная изоляция? Эти мысли за секунду принеслись в моей голове, пока я обдумывал ответ. «Думаю, ты сам этого не понимаешь». Волк покачал головой. Я, уже набрав было в грудь воздуха для ответа, медленно выдохнул и стал ждать продолжения. «Ты ставишь в тупик весь научный корпус нашего родного мира», — продолжал Волк. «Твои реакции выходят далеко за пределы теоретически программируемых на генетическом уровне. Твои навыки уникальны. Твои приемы борьбы неизвестны науке. И что нам с этим делать?» Он вздохнул и пристально посмотрел на меня. Почесал переносицу, потом продолжил. «Извини, парень. Ты, конечно, не можешь понимать, что с тобой происходит». Знаешь, а поначалу мы подозревали в тебе хитрого агента конструкта, засланного фаэтонцами. Хоть наша разведка и была совершенно убеждена, что они не доросли до технологий такого уровня. Одно дело создать человека, способного жить в условиях высокой гравитации, и совсем другое создать шпиона, идеально имитирующего амнезию, но затем демонстрирующего невиданные навыки. Что-то не сходится, верно? Если ты считаешь, что я могу представлять опасность, дай команду меня изолировать. Отправить на орбиту. Уничтожить, в конце концов. Я продолжил играть. Говорить то, что должен был бы сказать марсианский боевой конструкт. Нет, нет. Волк покачал головой. Мы совершенно уверены, что ты наш. Иначе ты бы не дошел до уровня полигона. Но остается открытым вопрос, что с тобой произошло там, в космосе. «Не поверишь, но даже некоторые наши ученые всерьез считают, что ты подвергся некоему скрытому воздействию эгрегора культа Ареса, что тебя коснулся сам бог войны и дал тебе новые силы». «Я осенил себя знаменем Пики. Кай научил». «Вот-вот», — коммодор грустно усмехнулся. «В общем, просьба к тебе. Если вдруг у тебя самого есть какое-то, скажем, объяснение тому, что с тобой происходит...» поделись. договорились принято комодор снова по уставу ответил я и уже собирался было подняться но волк остановил меня жестом а теперь о главном ради чего я послал за тобой несмотря на заслуженное увольнение служу планете и аресу повторил я гриша он снова вздохнул скажу прямо мы в отчаянии Есть серьезный риск, что наши враги могут получить подавляющее преимущество. Мы почти опоздали, но еще остается крохотный шанс. Небольшое окно возможностей, чтобы обратить ситуацию в свою пользу. И после сегодняшнего полигона я могу сказать, ты дал надежду не только мне, ты дал надежду всему нашему миру». Он осенил себя знаменем Пики, повинуясь жесту командора в кабинете «Притух свет». На стене загорелся информационный монитор со схематическим изображением Солнечной системы. «То, что я сейчас расскажу, — это закрытая информация. Не для сетей общего пользования», — сказал Волк, потом поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. «Я, повинуясь требованиям воинского этикета, тоже встал». «Давно известно, что нашу систему неоднократно посещали внешние цивилизации. Они оставили многочисленные следы своей работы и вмешательства». По мере того, как он говорил, схема покрывалась синими значками со схематическим изображением найденных следов, датой обнаружения и названием марсианского зонда, сделавшего открытие. Некоторые, очевидно, прилетали за определенными ресурсами. Некоторые с чисто исследовательскими целями. Технологическая ценность останков, как правило, была очень низкой из-за плохой сохранности, но кое-что нам все-таки удалось использовать. «Например, белковые синтезаторы, покончившие с хищнической эксплуатацией биосферы планеты, результат исследования космических археологов. Ты не знал?» «Нет», — ответил я. «Неудивительно. Эта информация все еще имеет статус закрытый». Командор почесал затылок и вернулся в кресло. Повинуясь его жесту, я тоже сел. «Ты, конечно, знаешь, что среди космологов существует научный консенсус насчет того, что наша система имеет искусственное происхождение. Я видел отчет о твоих изысканиях в сети там, в госпитале. «Знаю», — подтвердил я. «Вот тебе дополнительная информация. Наши ученые считают, что наша система не просто создана искусственно. Она не завершена. И очень вероятно сделана не вполне так, как было задумано изначально. Например, ученые выяснили, что разумные цивилизации на внутренних планетах не должны были появляться одновременно как случилось с нами и фаэтунцами. Они должны были появляться последовательно, с интервалом около ста миллионов лет. Но, как говорится, что-то пошло не так. Мы очень долго пытались вычислить, что именно и чем нам это грозит. Найти следы не просто внешних визитюров, а создателей системы. И около пяти лет назад нам это удалось. Командор вздохнул рукой, и экран снова ожил. Изображение Венеры постепенно увеличилось пока не заняло все поле зрения. Как я сказал пять лет назад, наш зонд, предназначенный для гравитационного сканирования Венеры, обнаружил некую аномалию. Изображение на экране снова увеличилось. Вид из космоса сменился видом, который наблюдают пилоты высотных атмосферных истребителей. Ученые поначалу не придали этому большого значения. Такие аномалии не редкость на планетах с высокой тектонической активностью. Но зонд висел на орбите достаточно долго, чтобы проверить повторяющиеся циклы аномалий, что было необычно для естественного образования. Нам сильно повезло. Аппарат имел два спускаемых микрозонда, которые мы планировали использовать для анализа глубинного состава Венерианского океана, но с учетом обстоятельств их перепрограммировали для другого применения. И тогда они обнаружили вот это. На экране появилось изображение, сделанное, очевидно, с венерианской поверхности. Яркая зелень многоярусных джунглей росла так плотно, что почти закрывала небо. Свет тут был сумеречно-салатовым, что, однако, не мешало разглядеть одну очень интересную деталь рельефа. Прямо перед камерой был огромный водопад высотой метров пятьдесят не меньше. На первый взгляд ничего необычного. Скала как скала. Но низвергающийся поток воды был слишком правильным, прямым словно в каком-то исполинском городском фонтане, а не в джунглях. Камера еще сильнее приблизилась. Сквозь сплошной ковер зелени, мха, лишайников и перегноя кое-где поблескивал голубоватый металл. Там, где слои отложений размыла вода. Изображение приблизилось еще сильнее, сфокусировавшись на водопаде. А потом, должно быть, система включила какие-то фильтры. Блики исчезли, и поток воды стал совершенно прозрачным. Примерно на середине высоты водопада На странном материале, похожем на голубоватый металл, был выгравирован символ, который мне уже приходилось видеть. Я не сразу сообразил, где и когда, а когда понял — замер, стараясь не выдать своей реакции. Это была та самая ломанная спираль, которую мы видели на обратной стороне Луны. Только в гораздо меньшем масштабе, разумеется. «Что это?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. «Мы называем это печатью Создателей», — ответил Командор. «Очень похожую мы нашли на дне Восточной впадины, самого глубокого места в нашем океане. Только та спираль была сильно деформирована, почти разрушена. Точно такую же находили файтонцы на своем естественном спутнике. Они передали эти данные в рамках научного обмена, установленного в первые годы после контакта, еще до Большой войны». И наши, и их ученые сошлись во мнении в том, что эти сооружения — самые древние артефакты нашей системы, а значит, с высокой степенью вероятности, именно они принадлежали создателям. Я затаил дыхание. Вот тебе и ответ на вопрос, почему местные цивилизации не нашли свои триггеры. Выходит, их каким-то образом можно разрушить, не вызвав прилёт самих создателей. Все эти годы мы тщательно хранили эту информацию — и готовились к экспедиции на Венеру. Очень сложно спрогнозировать, что именно способен дать этот артефакт, и способен ли вообще. Но сам понимаешь, с учетом нашей ситуации быть первыми критически важно. Не исключено, что речь идет о самом выживании нашего мира. Для этого и создавали таких, как мы скаем, да? задал я риторический вопрос. Конечно, подтвердил волк. Для самой важной миссии в истории корпуса специальных операций. «Это объясняет специфику полигонов», — сказал я, невольно потрогав плечо. «Оно уже не болело, но неприятно чесалось». «Верно», — снова подтвердил коммодор. «Думаю, ты уже догадался, почему мы так гоним с подготовкой. И почему задействовали тебя, несмотря на все вопросы, возникшие после уничтожения лаборатории». Я сделал вид, что на секунду задумался, а потом ответил. Файтонцы что что-то пронюхали?» Волк грустно улыбнулся. «Не просто пронюхали», — ответил он. «Мы подозреваем, что в наших рядах есть предатель. Крут». «Кому может прийти в голову работать на фаэтон?» Я изобразил искреннее возмущение. «Ну, в какой-то период после первого контакта имели место даже случаи совместных браков. Мы генетически совместимы. И сейчас остались некоторые... люди...» которые считают, что их модель общества имеет преимущество перед нашей. Я покачал головой. Социологи говорят, это естественный прогресс. Волк снова грустно улыбнулся. Какая-то часть населения всегда будет недовольна. В обычных условиях это никак не может дестабилизировать общество, но при наличии внешнего врага ущерб может быть очень значительным. Насколько все плохо? — спросил я. «Их экспедиция стартовала неделю назад», — ответил командор. «Откуда у нас такая информация?» Волк загадочно улыбнулся и оставил вопрос без ответа. «Мы... еще можем успеть?» Я задал более правильный вопрос. «Да, у нас три дня в запасе. Но, боюсь, времени на подготовку не остается совсем. И корабль придется модифицировать, дать вам больше оружия». «Боюсь, перелет не будет таким комфортным, как мы планировали вначале». «Служу планете и Аресу, сказал я. «Гриша», — вздохнул комодор, — «я специально вызвал на разговор тебя, как старшего. Сегодня ваш последний вечер на гражданке перед экспедицией. Прошу, сделай так, чтобы Кай запомнил его. Хорошо?» Я встал с кресла и ответил совершенно не по уставу. «Принял, командир? Сделаем». И спасибо за разговор. С этими словами я вышел, не прощаясь и без формального разрешения.